Я художница. Правда, я не нарисовала ни одной картины с тех пор, как окончила школу, но все равно я художница. Пятница, 1 января. Люди, среди которых я живу, так невыносимо скучны. Нам совершенно нет нужды разговаривать, мы заранее знаем, что каждый скажет. Суббота, 2 января. «Моя маска, купленная в благотворительном магазине, поможем пожилым». Общая стоимость — 3 фунта 17 пенсов. Парик Клеопатра — черный. Блестящий хлорвиниловый плащ — черный. Мягкая мужская шляпа — черная. Темные очки. Косметический набор Мэри Квонт. Ранее использовались только голубые тени для век. Лоурен Макскай на выходные уехала —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 «Она уже без ума от преподавателя. Его зовут Братфорд Кинс. Он худ и бледен. У него ужасно косматая борода, и он очень небрежно одевается. Братфорд совершенно одержим линией. Он заставлял группу рисовать круглые фигуры. У Лорен фигуры получались угловатыми. Братфорд велел ей расслабиться». Джон отложил дневник матери, и потянулся за собственным. Пролистал на начало января. Джон закрыл оба дневника. Он чувствовал себя преданным и осиротевшим. Он зажмурился, но все равно крупные теплые слезы потекли по его лицу. А он-то считал, что мать — порядочная женщина.